Глава 31 О том, что недопускаемые к почитанию богов бесстыдно винят за настоящее несчастье Христа, как скоро такие великие бедствия случались в то время, когда боги почитались. Пусть же неблагодарные нашему Христу за такие великие блага, обвиняют своих богов за столь великое зло. Ведь когда это зло совершалось, когда граждане проливали столько крови граждан повсюду, причем не только где-нибудь на стороне, но и у алтарей этих богов, в то самое время алтари богов пылали огнем и издавали запах сабийского фимиама и свежих гирлянд. Священнослужители были в высокой чести. Капища поражали блеском, приносились обильные жертвы, давались многочисленные пышные игры. Иступленными людьми наполнялись храмы. Ту ли не избрал для себя местом убежища храм, потому что избрал был эмоций, и напрасно. Эти же лица, которые с величайшим озлоблением нападают на христианские времена, или искали убежище в местах, посвященных Христу, или были отведены туда самими варварами для сохранения их жизни. «Я знаю одно, и в этом легко согласиться со мною всякий, кто судит о деле беспристрастно, а именно, если бы перед пуническими войнами, о многом другом, о чем я упоминал, и еще о гораздо большем, о чем я исчел нужным, ради краткости повествования умолчать, я не говорю». «Род человеческий принял христианство» и последовало то страшное разорение, которому во время тех войн подвергались Европа и Африка, то каждый из тех лиц, с которыми мы имеем дело, приписал бы это зло, несомненно, религии христианской. Еще менее удерживали бы они свои языки, если бы, насколько это касается римлян, за принятием и распространением христианства последовали известное вторжение Галов, или опустошение Рима рекой у и пожарами, или упомянутые гражданские войны, превосходящие всякие бедствия. Даже такие виды зла, которые до того представлялись невероятными, что считались чудесными, — продигия. Если бы они случились во времена христианские, кому другому были бы поставлены в вину, как не христианам? Я не буду говорить о тех явлениях, которые были более удивительными, чем вредными, например, о говоривших быках, о детях, которые произносили некоторые слова еще до рождения, из чрева матерей, о летавших змеях, о женщинах и курицах, превратившихся в особ мужского пола, и о других того же свойства, о которых рассказывается в их книгах, не баснословных, а исторических, и которые, действительны ли они или ложны, не причиняют людям гибели, а только вызывают изумление. Но когда падала дождем земля, когда падал дождем мел, когда шел каменный дождь, настоящий каменный дождь это не град, который обыкновенно называют этим именем, то такие явления действительно наносили сильный вред. Читаем у них же, что от горы этны, текущего с вершины горы к ближайшему берегу, Море кипело до такой степени, что расплавлялись скалы и растекалась смола на кораблях, и это причиняло немалый вред, хотя и было невероятно изумительно. Пишут далее, что от того же действия огня Сицилия была покрыта такой массой горячего пепла, что заваленные и придавленные ею кровли города Катаны обрушились, Тронутые таким бедствием, римляне освободили в том году город от податей. Пишут также, что в Африке, когда она была уже римской провинцией, появилась однажды чудовищная масса саранчи. Уничтожив плоды и листья деревьев, она, как рассказывают, огромным и превосходящим всякое описание облаком, спустилась в море. Умершая там и выброшенная на берег — Она заразила потом воздух и произвела такую страшную моровую язву, что в одном царстве Массиниссы погибло, говорят, 80 тысяч человек, а в ближайших к берегам странах и того более. В Утике из 30 тысяч бывших там в то время юношей, как утверждают, осталось в живых только десятеро. Чего из этого, если бы случилось оно во времена христианские? не приписала бы христианской религии то пустословие, которое мы должны выслушивать и на которое вынуждены отвечать. И однако же они не приписывают этого своим богам, требуют восстановления культа их для того, чтобы не испытывать даже меньших бедствий подобного свойства. Между тем, как прежде, когда боги были почитаемы, испытали от них упомянутые куда большие.